Великие художники воруют. Набег Apple на Xerox Park иногда описывают как самый дерзкий грабеж в истории компьютерной индустрии. Джобс порой не без гордости соглашался с этим мнением. Нужно стараться выбирать лучшее из созданного человеком и применять этот опыт в своем деле, однажды заметил он. Пикассо говорил: "Хорошие художники копируют, великие воруют". И мы никогда не стеснялись воровать великие идеи. Другие полагают, что дело не в том, что Apple была дерзка, а в том, что Xerox был неповоротлив. Иногда Джобс поддерживал эту точку зрения: создание копировальной машины их потолок. Они понятия не имели, на что способен компьютер, говорил он о руководстве Xerox. Победа была у них в руках, но они сами все испортили. А ведь Xerox сейчас могла бы владеть всей компьютерной отраслью. В обоих утверждениях кроется немалая доля истины, однако не все так просто. Между замыслом и творением замечал Эллиот падает тень». И если вспомнить историю величайших изобретений, новые идеи лишь один член уравнения. Воплощение не менее важно. Джобс и его коллеги-инженеры существенно улучшили концепцию графического интерфейса. который им показали в Xerox Park и сумели воплотить ее так, как Xerox и не снилось. К примеру, у мышки, разработанные Xerox, было три кнопки. Она была сложна в обращении, стоила 300 долларов и не могла плавно перемещаться. Спустя несколько дней после второго визита в Xerox Джобс отправился в местную компанию, занимающуюся промышленным дизайном, и заявил одному из владельцев Дину Хови, что ему нужна простая мышь с одной кнопкой, не дороже 15 долларов, и чтобы скользила хоть по пластику. Хит по моим джинсам. Хови заказ выполнил. Усовершенствовали не только детали, но и идею в целом. С помощью мыши, разработанной Xerox, нельзя было перетаскивать окна по экрану. Инженеры Apple придумали интерфейс, который позволял не только перетаскивать окна и файлы, но и складывать их в папки. Чтобы выполнить любую операцию от изменения размера окна до смены расширения файла, в системе Xerox нужно было выбрать команду. Система Apple воплотила метафору рабочего стола в жизнь. Можно было все трогать, двигать, перетаскивать с места на место. Инженеры Apple совместно с дизайнерами добавили на рабочий стол симпатичные иконки, разработали выпадающее меню для каждого из окон и ввели возможность открывать файлы папки двойным щелчком мышки. Джобс их каждый день поторапливал. Не то чтобы руководство Xerox совсем не интересовалось изобретениями своих подчиненных из Спарк. Они даже пытались поставить разработки на коммерческие рельсы и в процессе наглядно продемонстрировали, что правильное воплощение не менее важно, чем хорошая идея. В 1981 году, задолго до того, как появились Лиса и Макинтош, они выпустили компьютер Xerox Star с графическим интерфейсом пользователя, мышью, дисплеем с растровым отображением окнами и рабочим столом. Но машина получилась медлительной, файл большого размера сохраняла несколько минут, дорогой 16 16.595 долларов розницы и предназначалась в основном для использования в условиях корпоративной сети. Разумеется, новинка провалилась. Было продано всего 30 тысяч компьютеров. Как только выпустили Star, Джобс с командой отправился в магазин Xerox, чтобы взглянуть на новый компьютер, убедился в полной его бесполезности и решил не тратить деньги на покупку. "Мы вздохнули с облегчением", вспоминает Джобс. Поняли, что Ксерокс ошиблась, а у нас все получится, причем дешевле. Спустя несколько недель Джобс позвонил Боббу Белвело, одному из разработчиков, занимавшихся Ксерок Star. «Все, что вы сделали за свою жизнь полное дерьмо, заявил Джобс. Так почему бы вам не поработать на меня? Белвелл согласился, как и Лари Теслер. Джобс с воодушевлением вмешивался в работу над проектом Лиса, которым руководил Джон Коуч, бывший инженер HP. Не обращая внимания на Коуча, он напрямую делился с Аткинсоном и Теслером идеями, в частности по поводу дизайна графического интерфейса Лиса. Джобс звонил мне в любое время, хоть в два часа ночи, хоть в пять утра, рассказывал Теслер. Я-то был не против, а вот моих руководителей по Lisa это раздражало. Джобсу увелели перестать вмешиваться в процесс, и он умерил пыл, но ненадолго. Когда Аткинсон решил, что экран должен быть с белым фоном вместо темного, разразился скандал. Белый фон позволил бы добиться того, что Джобс и Аткинсон называли w WYSIWYG. Аббревиатура для what you see is what you get, что видишь, то и получаешь. То, что пользователь видел на экране, он получал и в распечатке. Разработчики железа вопили как резаные вспоминая Латкинсон. Сказали, что придется использовать люминофор, а он не способен обеспечить непрерывное свечение, и экран будет чаще мигать. Тогда Аткинсон обратился к Джобсу, и тот его поддержал. Инженеры поворчали, но смирились и придумали, как сделать экран со светлым фоном. Инженер Стива был не самый лучший, но он прекрасно понимал, что скрывается за тем или иным ответом, и мог определить, отказываются ли сотрудники потому, что это невозможно, или просто они не уверены в своих силах. Еще Аткинсон нашел удивительное решение, к которому мы настолько привыкли, что даже не задумываемся об этом. Возможность открывать новые окна на экране поверх остальных. Аткинсон придумал, как можно менять окна местами, подобно тому, как мы перекладываем бумаги на столе, так чтобы нижние появлялись или пропадали в зависимости от команды. Разумеется, под пикселями на экране компьютера нет еще одного слоя пикселей и под открытым окном нет других окон, чтобы добиться такого эффекта. Понадобилась сложная система кодирования, включавшая то, что называется областями. Аткинсон взялся за эту задачу, потому что ему показалось, будто он видел нечто похожее во время визита в Сёркс-парк. Выяснилось, что сотрудники научно-исследовательского центра так и не довели эту разработку до ума и впоследствии признавались Аткинсону, что были потрясены, узнав о его успехах. Вот она, сила неведения», – усмехается Аткинсон. Я не знал, что задача не имеет решений, и поэтому справился с ней. Он так усердно работал, что однажды утром врезался на своем кровите в припаркованный грузовик и едва не погиб. Джобс примчался в больницу его проведать. "Мы за тебя очень беспокоимся", признался Стив Аткинсону, когда тот пришел в сознание. Аткинсон с трудом улыбнулся и ответил: "Не беспокойтесь, области я помню". Еще Джобс стремился к тому, чтобы команды выполнялись плавно. Просматриваемый документ должен не прыгать со строки на строку, но буквально плыть перед глазами. Он требовал, чтобы интерфейс нравился пользователю, вспоминал Аткинсон. «Еще им хотелось, чтобы мышью можно было двигать курсор в любом направлении, а не только влево-вправо, вверх-вниз. До этого вместо двух колесиков требовался шарик. Один из инженеров сказал Аткинсону, что в промышленном масштабе выпустить такую мышь невозможно. За ужином Аткинсон пожаловался Джобсу и наутро, придя на работу, обнаружил, что того инженера уволили. Первым, что сказал Аткинсону его преемник, было Я могу сделать такую мышь. Какое-то время Аткинсон и Джобс были лучшими друзьями и частенько ужинали в ресторане Good Eats. Но Джон Коуч и другие инженеры-консультанты из команды, работавшей над Лиса, люди солидные, консервативные, как большинство сотрудников HP, требовали, чтобы Джобс не вмешивался в работу и обижались на его грубость. Не обошлось и без конфликта интересов. Джобс хотел создать простой, недорогой, по-настоящему народный компьютер, своего рода фольк-слизу. по аналогии с народным автомобилем Volkswagen. Между теми, кто, как и я, мечтал о простом компьютере и ребятами из اچпи вроде Коуча, нацеленными на продукт для корпораций, шла постоянная упорная борьба, вспоминал Джобс. Наконец, Скотт и Маркула решили навести порядок в Apple. Агрессивное поведение Джобса их очень беспокоило. В сентябре 1980 года они задумали тайную реорганизацию. Коуча сделали головное дело по разработке Лиса, и его решения не оспаривались. Так Джобс потерял контроль над компьютером, который назвал в честь дочери. Еще его сместили с поста вице-президента по научным исследованиям и разработкам. Он оказался председателем совета директоров без исполнительных полномочий, то есть оставался официальным лицом Apple, но без права руководства. Джобса это уязвило. Я расстроился. Маркула меня бросил, признавался он. Они соскоти решили, что я не способен руководить разработкой Лиса. Я много думал об этом. Такое пренебрежение меня обижало.